Глава третья. Больше их никто не преследовал. Советское командование долго запрягало, разбиралось в ситуации, отправлял людей технику не в те концы, враг этим пользовался. Полуторка неслась по проселочной дороге, мимо врагов, перелесков, заброшенных деревушек, приближался дальний лес. Диверсанты умели управлять не только немецкой техникой. Водитель уверенно вертел баранку.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 Водитель машинально дернул баранку, и полуторка чуть не съехала в кювет. Пассажиры в кузове покатились на его дно. Раздался противный, тянущий за нервы звук падающей мины. И снова грохнул взрыв, теперь уже ближе. Грузовик окатило землей. Стреляли явно не с востока. Распахнулась дверь кабины. Брунер стоял на подножке и яростно жестикулировал правой рукой.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 Траншеи, пулеметные гнезда, уставые лица с разнодушными глазами. На опушке леса в землю взорылась батарея полевых орудий. Из леса высовывались стволы самоходных установок «Фердинанд». Там же стояла парочка тигров. Танкисты в черной униформе сидели на броне, что-то ели, курили. Отделение солдат в полном облачении, волокло капушки, снарядные ящики –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 солдаты попрыгали из кузова начали доставать из карманов сигареты на брусчатку спрыгнули люди в советской форме чепурнов подошел к брунору они стали приглушенно общаться потом дружно уставились на потанина который мялся у кузова бедным родственникам появление людей в советской форме не осталось незамеченным заволновались мотоциклисты на другом конце площади они недоуменно переговаривались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 При условии, что вы действительно тот, за кого себя выдаете. Дело за малым. Выясни, где находится в данное время упомянутый майор. Последняя инструкция получала из Берлина. И здание расположено на принц Альбрехстраса, проговорил Потанин и намеренно сделал так, чтобы голос чуть дрогнул. В упомянутом здании до штурма города трудились более трех тысяч сотрудников. Сомнительно, чтобы какой-то Брунер.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 «Ронин — это воин-самурай, оставшийся по ряду причин без своего сюзерена. Или хуже того, тот погиб именно по его вине. Впрочем, это, конечно же, не ваш случай». «Ронин мучается, не может найти себе пристанище, отказывается служить другим». «Я служу Рейху», Гер герр-оберштурмфюрер заявил Потанин и приосанился. «Да, разумеется». Совершенно серьезно сказал Брунер. «Мы все до последнего вздоха служим Рейху. Какие бы опасности над ним не витали. Но вынужден вас огорчить. Вы не попадете в Берлин и вряд ли свяжетесь со своим руководством. штаб вас, понятное дело, не ждет. Давайте называть вещи своими именами. В лучшем случае он уже погиб. В худшем бежал к англоамериканцам, и ему уже не до вас».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 «Дерьмо неимоверное!» «Ты только не говори никому, что я такое сказал, а то обидятся немцы, слепнут еще». Он замолчал, повернулся и побрел к Брунеру, влача подошвы по брусчатке. Потанин глубоко вздохнул, лишь бы никто не заметил его крайнее возбуждение. «Кажется, что-то получается». «А ждать пришлось недолго».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 С досадой обозрел людей, оставшихся в живых после проведения спасательной операции, и с нескрываемой неприязнью уставился на Потанина. Тот подобрался, на всякий случай опустил руки по швам. Брунер продолжал говорить. Штурмфюрер был явно недоволен. «В этом месте у них перевалочный пункт», — догадался Потанин. «То самое место, где они меняют лошадей».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 Потанину кратко и поглядывал на попутчиков. Солдаты дремали, они заслужили отдых. Брунер сидел неподвижно, думал о своем. Не замечал, что презрительно оттопыривает нижнюю губу. Чепурнова от монотонной езды клонила в сон. Он заразительно зевал, тер глаза. От этой публики Олега уже тошнило. Но он держался, прикладывая усилия, чтобы истинные мысли не вылезли на лицо.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 Вереницы — аркатур, декоративных ложных арок. Северная часть замка выглядела какой-то недостроенной. Там виднелись строительные леса, лебедки, горы камня. Часть стены была разобрана, но сейчас работы не велись, иначе впечатление другой планеты стало бы подавляющим. К западной стороне замка примыкали скалы, обросшие пучками зелени. Они возвышались террасами,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 Солдат смотрелся в лицо пассажира, сидевшего рядом с ним, махнул рукой напарнику, мол, открывай. Машины двинулись дальше, и сердце Потанина противно сжалось. Нечто подобное он уже видел. В СССР, в Польше, в Венгрии, дощатые заборы с ветками колючей проволоки, караульные вышки, бараки в ряд. По соседству с замком у барона имелся даже собственный концлагерь,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 Я правильно назвал вашу фамилию. Чрезмерным высокомерием этот тип не страдал, но глаза у него были не глупые, и добродушие в них не читалось. Хайль Гитлер, гермайор. Олег вытянулся по швам, быстро пожал руку протянутую ему. Да, все правильно. Меня зовут Алекс Мазовецкий». Я Клаус Нитки, помощник барона. Проговорил майор, которого явно покоробило фашистское приветствие.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 Барон облегченно вздохнул, и в этот момент Олег почувствовал уструю ревность к нему. Он тоже хотел знать то, что сообщил ему Чепурнов. «Идите за мной», — прозвучал вдруг затылок холодный голос. Он вздрогнул, обернулся. «Предупреждать надо». Позади него стоял осанистый шарфюрер, косая сажень в плечах. Массивный, убедительный, смотрел тяжело, немного настороженно,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 За ней лестница наверх, снабженная внушительными перилами. Навстречу шмыгнула худая женщина средних лет в фартуке и чепчике. Она тащила ворох белья, скупо глянула на Потанина, опустила голову. Наверху еще одинокий проход, длинная скамья, за ней дверь. Шарфюрер, от которого несло потом, как от мертвеца, сунулся внутрь, быстро осмотрелся и пропустил Потанина в помещение.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 Оттого и нет проблем с селением беглого советского офицера. Дневному свету препятствовали ставни, запертые снаружи, но в них имели щели. Олег припал к окну, смотрелся, но заприметил только часть скалы и несколько елей в расщелине. Потом он, заглянув в покосившийся шкаф, задумчиво обследовал имеющийся в наличии гардероб и пришел к выводу, что ничего хорошего там нет.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 Тут не помогут ни ум, ни природная смекалка, ни умение выкручиваться из конфузов. Не надо думать о том, что будет после возвращения, если таковое вообще возможно. Фун Гертенберг верит Чепурнову, и основания для этого у него есть. Свое последнее задание в советском расположении Чепурнов выполнял именно для барона. Талантами не обделён, это точно. Для кого бы он еще старался...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 Нет, я должен успокоиться, расслабиться, мыслить здраво. Сама информация не сама цель, ею надо воспользоваться. Я должен находиться на месте, воспрепятствовать бегству Гертенберга и вывозу ценностей из замка, какими бы они ни были. Надо прижучить Чепурнова, Но как? Меня самого могут прислонить к стенке и отправить за облачные дали одним выстрелом. Нужно подготовиться к беседе с пристрастием, напрячь извилины, память, мобилизовать все знания».